Глава 3. Страсти и интриги. Несколько недель в Ковентри-хаусе царило невыносимо монотонное спокойствие, однако неприметно надвигалась буря. Похоже, приезд мисс Мьюир изменил всех обитателей дома, хотя вряд ли хоть кто-то из них смог бы объяснить как и почему. Гувернантка вела себя в высшей степени ненавязчиво и отстранённо, посвящала всё время Бэлле, которая быстро полюбила её всей душой. И похоже, по-настоящему счастлива была только в обществе девочки. Мисс Мюир проявляла заботу о миссис Ковентри, и та вскоре заявила, что у неё никогда не было лучшей сиделки. Внимание и интерес Эдварда привлекали остроумие и женская чуткость гувернантки. Вскоре он уже был полностью ей предан. Люсие научилась уважать её достижения, пусть к уважению и примешивалась зависть. Томного Джеррелда Джин Мюир интриговало тем, что постоянный его избегала. А Сера Джон очаровала её уважительная почтительность и прелестные знаки внимания, которые она оказывала чрезвычайно искренне и безискусно, чем полностью расположила к себе одинокого старика. Любили её даже слуги, поэтому вместо того, чтобы, как многие гувернантки, быть неприкаянной одиночкой, которая не прибится ни к высшим, ни к низшим, Джин Мьюир стала центром всего дома, любимицей всех, кроме двоих. Люсие её недолюбливала, Коунтри ей не доверял. Никто из них не сумел бы внятно объяснить почему, да и в чувствах своих не признавались даже себе. Оба наблюдали за ней из-под тишка и не могли выявить никаких недостатков. Тихая, скромная, дружелюбная и неизменно любезная, она не вызывала никаких нареканий, так что они сами дивились собственным сомнениям, которые никак не могли отогнать. Скоро стало ясно, что семейство разделилось. А говоря точнее, двое его членов оказались предоставлены самим себе. Ссылаясь на свою застенчивость, Джин Мюир редко покидала комнату для занятий, и выяснилось, что находиться там очень приятно. В результате Нед, его маменька, а часто и сэр Джон тоже, приходили туда послушать музыку, чтение или жизнерадостную болтовню, которая так дивно скрашивала им вечера. Люсие поначалу только радовалась тому, что ей не приходится ни с кем делить общество кузена, а самому ему по лени было безразлично, что вокруг происходит. Но вскоре общество её стало его утомлять, ибо умом она не блистала и не владела теми женскими уловками, с помощью которых можно очаровать мужчину и прокрасться к нему в сердце. Да Люсие и Ковентри долетали отзвуки весёлых разговоров, в которых очень хотелось поучаствовать. В доме играла дивная музыка, Джеррельд вынужден был околачиваться в пустой гостиной. Люсия раздражалась очередной суровой тирадой, и всё это время они слышали заливистый смех. Люсия быстро поняла, что её компания кузена в тягость, и чем отчаяннее она пыталась ему угодить, тем более сокрушительным оказывался провал. Вскоре у Ковентри выработалась привычка прохлаждаться по вечерам на террасе и добывать скоротать время ходить под окном беленной комнатки, а потом докладывать о своих наблюдениях Люсией, которая в силу своей природной гордыни не хотела просить позволения впустить её в весёлый кружок. Да ей вроде как этого и не хотелось. Люсия, я завтра еду в Лондон, заявил Джеррельд однажды вечером, вернувшись со своих так называемых наблюдений с крайне досадливым видом. В Лондон? изумлённо воскликнула его кузина «Да, нужно похлопотать об устройстве Неда, иначе все для него будет кончено. Что ты хочешь этим сказать?» «Он влюбляется. Причем со стремительностью, с какой оно бывает только у мальчишек. Эта девица его очаровала, и если я не положу этому конец, он очень скоро поставит себя в дурацкое положение». «Я и боялась, что она станет флиртовать. Эти особы всегда так поступают, от их породы добра не жди». А вот тут-то ты ошибаешься касательно этой самой Мюир. Она не флиртует, поскольку у неё до хватило бы и ума, и воли не поддаваться на глупое кокетство. Она обращается с ним как старшая сестра, приправляет манящее дружелюбие небовским достоинством, и мальчик это завораживает. Я за ним наблюдал и видел, как он пожирал её глазами, пока она изумительным образом читала совершенно изумительный роман. Белла и мама слушали так самозабвенно, что ничего вокруг не видели. А вот Нет воображал себя героем, мис мюир героиней и переживал любовную сцену с пылом юноши, сердце которого только что пробудилось. Ах, бедняга, бедняга. Люсия посмотрела на кузена, поражаясь энергичности его речей и волнению на обычно безмятежном лице. Перемена ему очень шла, ибо показала, каким бы он мог стать. И в этом свете то, каким он являлся, выглядело ещё прискорбнее. Ответить она не успела. Он снова вышел, но скоро вернулся, громко смеясь и казался слегка рассерженным. Ну, что ещё? спросила Люсие. Лучше не подслушивать, хорошего о себе не услышишь. Это очень верное изречение. Я остановился на минутку, взглянуть на Неда и услышал следующее лесное замечание. Маман ушла, а и Нед попросил эту нашу Мюир спеть милую баркаролу, которую она однажды уже исполняла. «Не здесь и не сейчас», — отказалась она. «Почему вы же с удовольствием пели ее в гостиной?» — продолжал уговаривать ее Нед. Это было совсем другое дело. Она слегка покачала головой, ибо он всплескивал руками и вообще выглядел прижалко. «Ну пойдемте, споете ее там», — невинно предложила Белла. Джерельдо так нравится ваш голос. Он сетует, что ему вы не поёте никогда. Так он меня никогда не просит, со странной улыбкой объявила Мьюир. Он просто лентяй, а так ему хочется вас слушать. Вот попросит, тогда и спою, если буду в настроении. И после этого она с подчёркнутым безразличием пожала плечами. Но его это развлекает, а иначе ему здесь так скучно, начала глупенькая Белло. Не смущайтесь и не чинитесь, джин. Пойдёмте порадуем бедного Джеррильда. Нет, спасибо. Я нанималась учить мисс Ковентри, а не развлекать мистера Ковентри. Вот какое они получили ответ. Но, Неда, ты вы развлекаете, а почему не Джеррильда? Вы его боитесь? не отставала Белла. Мисс Мьюир презрительно рассмеялась и ответила этим своим своеобразным тоном. Я и представить себе не могу, что кто-то боится этого вашего старшего брата. Я часто его боюсь, да и вы станете, если увидите его в гневе. Вид у Беллы был такой, будто я луплю её через день. Чтобы разгневаться, сперва нужно проснуться, заметила девица назидательно. Тут Нед расхохотался, и, судя по звукам, все они до сих пор не успокоились. Глупая болтовня, она не стоит того, чтобы ты расстраивался, но Неда действительно лучше услать прочь. Что до этой девицы, От нее вряд ли удастся избавиться, ибо тетушка от нее без ума, да и Нед с Беллой тоже. А кроме того, она прекрасно ладит с девочкой. «Отошли Неда, тогда все будет хорошо», — посоветовала Люсия, глядя на Ковантри. Он стоял в лунном свете снаружи, у самого окна, возле которого она сидела. Выражение его лица странно переменилось. «А за меня ты не боишься?» — спросил он с улыбкой, будто стыдясь своей вспышки. «Нет, а ты сам?» На лице ее мелькнуло беспокойство. «Не позволю я этой шотландской ведьме себя околдовать. Разве только пением?» Добавил он и снова зашагал по террасе, ибо джин разливалась соловьем. Когда песня закончилась, Джеральд отдернул занавеску и отрывисто спросил. «Нужно кому-то что-то привезти из Лондона. Я туда завтра еду». «Удачной поездки!» небрежно обронил Нэтт. Хотя обычно перемещения брата вызывали у него живейший интерес. Мне многое нужно, но я должна сперва спросить маман, и Белла начала составлять список. Вас не затруднит отправить письмо, мистер Ковентри? Джин Мьюир повернулась на вращающемся стуле у пианино и бросила на него холодный внимательный взгляд, который всякий раз его озадачивал. Он поклонился и произнёс, будто бы обращаясь ко всем: Я еду с первым поездом, так что все поручения прошу передать сегодня. Тогда пойдём, Нет, дадим Джин возможность написать письмо. И Белла увела сопротивляющегося брата из комнаты. Я отдам вам письмо утром, сказала мисс Мюир, и голос её по неведомой причине дрогнул. Судя по выражению лица, она пыталась совладать с каким-то сильным чувством. Как вам угодно. И Ковентри вернулся к Люсии. гадая про себя, кому собирается написать мисс Мюир. Брат он не стал раскрывать, зачем едет в столицу, из страха, что после его слов разразится та самая катастрофа, которую он пытался предотвратить. Что до Неда, жившего теперь будто бы во сне, то он, похоже, вовсе забыл о существовании Джеральда. Ковентри с нетипичным для него проворством на следующий день проснулся в семь утра. Люсия подала ему завтрак. А когда он вышел распорядиться на счет экипажа, по лестнице спустилась мисс Мюир, очень бледная, с припухшими веками. «После бессонной ночи в слезах», — заключил Джеральд. И, вложив ему в ладонь изящный конвертик, торопливо произнесла. «Оставьте это, пожалуйста, у леди Сидни. А если увидите ее, скажите «Я все помню». Его поразила странность ее слов и поведения». Взгляд невольно переметнулся на письмо и рядом с адресом Ковентри прочитал имя молодого Сидни. Тут же, осознав свою ошибку, он торопливо произнёс всего хорошего, засунул письмо в карман и оставил мисс Мьюир стоять. Одну руку она прижала к сердцу, другую простёрла перед собой, будто пытаясь забрать письмо. На всём пути в Лондон Ковентри не мог забыть едва ли не трагическое выражение лица девушки. Оно преследовало его оба дня в столице, проведённые в непрестанной суете. Дело по устройству надо в полк стремительно ускорилось. Поручения Беллы были выполнены, любимые матушкины лакомства припасены, куплен и подарок для Люсии, которую семья назначила ему спутницей жизни, поскольку выбрать кого-то самостоятельно он ленился. Письмо Джин Мюир он доставить не смог. Леди Сидни уехала в своё сельское имение, дом оказался заперт. Джерэлда очень занимало, как губернантка воспримет эту новость, и вернувшись из поездки, он вошёл в дом совсем тихо. Все разошлись по своим комнатам переодеться к ужину, за исключением мисс Мюир, которая, как ему сообщила служанка, прогуливалась в саду. Очень хорошо у меня для неё новости, и развернувшись, молодой хозяин, как его называла прислуга, устремился на поиски. Нашёл он её в дальнем уголке Она сидела одна в глубокой задумчивости. Услышав шаги, вздрогнулась, на лице мелькнуло сперва удивление, потом удовлетворение, и, встав, она поманила его к себе едва ли не с пылом. Сильно удивившись, он подошёл и протянул ей письмо. Сказала любезно, с сожалею, но доставить его оказалось невозможно. Леди Сидни в деревне, а посылать по почте без вашего дозволения я не решился. Я поступил правильно? Совершенно правильно. Благодарю вас. Так, куда лучше? И с явным облегчением на лице разорвала письмо на мельчайшие клочки и развеяла их по ветру. Изумившись сильнее прежнего, молодой человек хотел уже было уйти, но тут она произнесла тоном то ли мольбы, то ли приказа: "Прошу вас, содержитесь, мне нужно с вами поговорить". Он остановился, глядя на неё с явным удивлением, и бо щёки девушки внезапно залились румянцем, губы задрожали. Длился это лишь миг, потом к ней вернулось самообладание. Жестом пригласив его присесть на скамью, на которой сидел раньше, она осталась стоять и произнесла тихо, торопливо, голосом полным боли и решимости: "Мистер Ковентри, я хотела поговорить с вами, с главой семьи, а не с вашей матушкой, о чрезвычайно прискорбном событии, случившемся в ваше отсутствие. Сегодня заканчивается мой месячный испытательный срок, «Матушка ваша желает, чтобы я осталась, я и сама желаю этого всей душой, потому что здесь хорошо, но долг мне не велит. Прочитайте, и вы сами все поймете». Она вложила ему в руку торопливо нацарапанную записку и внимательно следила за ним, пока он читал. Она увидела, как он вспыхнул от гнева, закусил губу, нахмурил брови, потом напустил на себя несокрушимую надменность, поднял глаза и крайне язвительно произнес «Открытие». Для начинающего неплохо. Мальчик владеет красноречием. Жаль, что оно растрачено в туне. Позвольте спросить, ответили ли вы на эти излияния? Да, ответила. И что теперь? Он умоляет вас бежать с ним, разделить привратности судьбы, стать его ангелом-хранителем до конца дней. Вы, полагаю, согласны? Ответа не последовало. Стоя перед ним, мисс Мюир смотрела на него с выражением гордого терпения. Как человек, который ожидает упрёков, но не собирается из чувства собственного достоинства на них отвечать. Её манера себя держать произвела на него нужное впечатление. Ковентри кратко спросил, уже без всякой издёвки: "Зачем вы мне это показали? Что я могу сделать?" "Показала, чтобы вы поняли, насколько серьёзны намерения мальчика и насколько сильно моё желание ничего не скрывать". «Брату вы можете помочь наставлениями, советом и утешением, а мне — указаниями на то, в чем состоит мой долг». «Вы его любите?» — без обиняков поинтересовался Ковентри. «Нет», — отрезала она решительно и без запинки. «Зачем же заставили его в себя влюбиться?» «Я ничего такого не делала. Ваша сестра может подтвердить, что я пыталась избегать его столь же старательно, как и...» Он закончил за нее с невольным раздражением в голосе. Как вы избегали меня? Она слегка поклонилась, он же продолжил. Отдавая вам должное, скажу, что ваше поведение в отношении меня иначе как безупречным не назовёшь. Но почему вы позволяли Неду преследовать вас вечер за вечером? Чего ещё ждать от романтического юноши, которому нечем заняться, кроме как вручить своё сердце первой же встречной привлекательной женщине? Когда с губ его сорвались последние слова, Голубовато-стальные глаза Джин Мюр вдруг блеснули, но блеск тут же угас, и она заговорила голосом ровным, напористым, с явным укором. Если бы романтическому юноше позволили жить так, как пристало жить мужчине, а сам он только того и хочет, у него не было бы времени вручать своё сердце первой же несчастной девушке, которую он пожалел. Мистер Ковентри, вы сами во всём виноваты. Не броните брата, лучше признайте свою ошибку. и исправьте ее как можно быстрее и благожелательнее». На миг Джеральд лишился дара речи. Со дня смерти отца никто еще не смел его осуждать, а в ошибках его винили едва ли не впервые в жизни. Ощущение было совсем новое, и новизна только усилила эффект. Он осознал собственную неправоту, сожалел об этом и восхитился отвагой и искренностью девушки, сказавшей ему все в лицо. Вот только он не знал, что теперь с этим делать, и вынужден был признать и былое небрежение, и нынешнюю беспомощность. При этом он был человеком не только гордым, но и честным, и сделав над собой усилие, откровенно заявил: Вы правы, мисс Мюр. Виноват в этом именно я. Но как только я заметил опасность, я попытался её предотвратить. В город я ездил именно по делам Неда. Он очень скоро получит место в полку и уедет отсюда от греха подальше. Что еще я могу сделать?» «Ничего, ибо услать его отсюда счастливым и свободным уже не получится. Придется ему в меру своих сил вытерпеть боль. Возможно, это поможет Неду стать мужчиной», — произнесла она печально. «Он быстро забудет», — начал было Ковентри, которому мучительно была мысль о том, что жизнерадостный Нед обречен страдать. «Да, хвала небесам». Он мужчина-то неплох, получается. Мисс Мюир стиснула руки перед грудью, слегка отвернулась, помрачнела. Что-то в её тоне и манере тронуло Ковентри. Ему показалось, что при появлении нового влюблённого в душе её закровоточила старая рана, проснулись горькие воспоминания. А Джерельд при всём своём безразличии и хладнокровии был молод, трепетен и романтичен. Он невольно испытывал интерес к этой девушке, поскольку считал, что она любила его друга и была любима его братом. Он её жалел, желал ей помочь, корил себя за былое недоверие. Галантный мужчина всегда себя корит за несправедливые отношения к женщине. "Здесь эта бесприютная бедняжка счастлива, пусть здесь и остаётся. Была её обожает, матушки с ней покойна. А когда Нэт уедет, Её прелестные манеры и многочисленные таланты не будут более представлять никакой опасности. Мысли эти одна за другой пронеслись в голове Джеррельда, и после короткой паузы он произнёс, причём очень ласково: Мисс Мир, я вам признателен за откровенность, которая наверняка отдалась вам нелегко, и обещаю сделать всё, чтобы оказаться достойным такого доверия. То, что вы заговорили об этом только со мной, свидетельствует о вашей деликатности и доброте. Матушку это бы безусловно крайне взволновало и ничего хорошего бы не вышло. Я поговорю с Недом и попытаюсь как можно скорее вернуться к обязанностям, которыми столь долго пренебрегал. Я знаю, что вы не откажетесь мне в этом помочь, а взамен позвольте нижежайше попросить вас остаться, ибо Нэд скоро отсюда уедет. Она посмотрела на него, глаза оказались полны слёз. а в тихом голосе не было и следа холодности. «Вы очень добры, но все же мне лучше уехать, оставаться здесь безрассудно». «Ну, почему?» Она прелестно зарделась, помолчала, а потом сказала отчетливо и внятно, эта манера говорить была одной из самых обворожительных ее черт. «Если бы я знала, что в доме есть молодые мужчины, я бы ни за что не согласилась занять это место». Но леди Сидни упомянула одну лишь вашу сестру, и обнаружив здесь двух джентльменов, я сразу смутилась, поскольку мне постоянно не везёт. Или, скажем так, люди ко мне слишком добры и любят меня сильнее, чем я того заслуживаю. Я решила, что смогу остаться хотя бы на месяц, ибо брат ваш упомянул, что собирается уехать, а вы уже помолвлены, но я не помолвлена. Коунт Рисам не понял, зачем это сказал, но слова сорвались с губ. Уже не поймаешь. Джин Мьюир странно отреагировала на его заявление. Она с крайним раздражением передёрнула плечами и едва ли не грубо произнесла: "Оследовала бы, и скоро так и будет. Но что мне в том? Мисс Буфор желает, чтобы я уехала, а я слишком горда, чтобы оставаться, если моё присутствие вызывает раздор в счастливом семействе. Нет, я уеду, причём немедленно". Она решительно развернулась, но ее остановила протянутая рука Эдварда, чей голос звучал ласково. «Куда ты собралась, моя джинн?» Нежное прикосновение и звук собственного имени, похоже, лишили ее и отваги, и душевного равновесия, ибо, прильнув к влюбленному юноше, она спрятала лицо и зарыдала. «Только, пожалуйста, не надо никаких сцен», — начал Бала Ковентри, брат же смотрел на него с неприкрытой яростью. Он явно догадался, что здесь произошло, ибо Джерельд по-прежнему держал в руке его послание, а кроме того, до влюблённого долетели последние слова Джин. Кто дал тебе право читать это и вмешиваться в мои дела? запальчиво потребовал ответа Эдвард. "Mis meir", коротко ответил Ковентриот, бросая записку. "А ты в довершение всех грехов хочешь её отсюда отослать?" воскликнул Нет, воспаляясь ещё больше. "Напротив, я умоляю её остаться". Так я тебе и поверил, да из какой статьи? Потому что она здесь нужна, она здесь счастлива, и мне не хочется, чтобы из-за твоей глупости она лишилась дома, где ей хорошо. Каким ты вдруг стал заботливым и предусмотрительным? Но можешь себя не утруждать. От ныне о счастье и благополучии Джин стану заботиться я. Друг мой, прояви благоразумие, это решительно невозможно. «Мисс Мюир тоже это понимает, она пришла со мной поговорить, спросить, как лучше исправить это недоразумение, не причиняя беспокойства матушке. Я ездил в город заниматься твоими делами, так что скоро ты покинешь этот дом». «А я не желаю уезжать!» «Еще месяц назад рвался отсюда всем сердцем, а теперь мне ничего от тебя не нужно». И Эдвард с мрачным видом отвернулся от брата. «Глупость какая!» «Нед, ты должен уехать. Все договоренности достигнут, и теперь от них не откажешься». А тебе нужна смена обстановки, тогда ты станешь мужчиной. Мы, разумеется, будем по тебе скучать, но на новом месте ты лучше узнаешь жизнь, а для тебя это куда полезнее, чем заниматься здесь всякими глупостями. Так ты уедешь, джин? спросил Эдвард, будто не замечая брата. Он склонился к девушке, которая всё плакала, спрятав лицо в ладонях. Она промолчала, Джеральд ответил за неё. Зачем ей уезжать, если тебя здесь не будет? Ты собираешься остаться? нетерпеливо поинтересовался влюбленный юноша. «Я бы хотела, но...» Голос ее сорвался, она подняла глаза. Взгляд ее перебежал с одного лица на другое, а потом она решительно добавила, «Да, я должна уехать, оставаться безрассудно, даже после вашего отъезда». Ни тот, ни другой молодой человек не смог бы объяснить, почему этот торопливый взгляд произвел на него столь сильное впечатление. «Я бы хотела, но...» Но в каждом проснулось непреодолимое желание выступить против другого. Эдварду вдруг показалось, что брат его тоже влюблен в мисс Мюир, потому-то он и хочет их разлучить. У Джеральда возникла смутная мысль, что гувернантка не хочет оставаться именно из-за него, и он решил продемонстрировать ей полную свою безобидность. Обоих обуревала злость, но проявилась она по-разному. У одного во вспышке ярости, у другого в иронической издевке. «Джин, ты совершенно права, тебе здесь не место. Прежде чем я отсюда уеду, я должен подыскать тебе более безопасное пристанище», многозначительно произнес Нед. «Лично мне представляется, что этот дом будет самым, что ни на есть, безопасным пристанищем после устранения главной опасности. Тебя», — начал Ковентри, подчеркивая серьезность своих слов улыбкой невозмутимого превосходства. «А лично мне кажется, что здесь останется человек куда опаснее, чем я». И бедная Люсия может это подтвердить. Поаккуратнее в выражениях, нет. Не то мне придётся тебе напомнить, что хозяин здесь я. Очень тебя прошу не поминать имя Люсией по ходу этого малоприятного разговора. Да, ты здесь хозяин, но ты не хозяин мне, равно как и моим поступкам. И не жди от меня послушания и уважения, ибо испытывать его к тебе затруднительно. Джин, я просил тебя уехать со мной тайно, теперь же прошу открыто разделить мою судьбу. Прошу в присутствии брата и не отступлюсь, пока ты не дашь ответ. Он порывисто схватил её за руку, бросив на Ковентри уничижительный взгляд. Тот продолжал улыбаться, будто глядя на заигравшегося мальчугана. Впрочем, глаза его постепенно загорались огнём, а на недвижное лицо наползала гневная бледность, та, что страшнее любых вспышек. Месмюир, судя по виду, испугалась. Она отшатнулась от пылково влюблённого юноши и бросила на Джерельда умоляющий взгляд. Оказался она хочет просить его защиты, но не решается. Отвечай же, вскричал Эдвард в отчаянии. Не смотри на него, скажи мне откровенно, скажи сама, Джин, ты меня любишь? Я вам один раз уже это сказала. Зачем вы меня мучаете, заставляя ещё раз давать суровый ответ? произнесла она жалобно, ещё дальше отпрянув от его простёртых рук и будто бы взывая к его брату. Ты написала несколько строк, но я не могу этим удовлетвориться. Я требую, чтобы ты дала мне ответ. Я видел любовь в твоих глазах, слышал в голосе. Я знаю, что она таится в твоём сердце. Ты просто боишься это признать, но прочь колебания. Никто не сможет нас разлучить, говорит джин. Порадуй меня. Она решительно отвела руку подальше, сделала шаг к Ковентри и сказала медленно, отчётливо, хотя губы её дрожали и очевидно она боялась того, какой эффект возобьют её слова. Да, заговорю и открою всю правду. Вы видели любовь и меня на лице, есть она и у меня в сердце, и я признаю это не колеблясь, хотя вырывать у меня эти слова силой и жестоко. Любовь и меня в сердце есть, но не к вам. Вы довольны? Нет, бросил на мисс Мюир взгляд полный отчаяния и с мольбой вновь протянул к ней руку. Она же, видимо, испугалась, что он её ударит, потому что тихо вскрикнув, прижалась к Джеррелду. Это движение, страх на лице, оберегающий жест, который невольно сделал Ковентри, всё это довело Эдварда, и так уже истерзанного противоречивыми чувствами, до полного исступления. Ослеплённый гневом, он схватил большой нож для обрезания веток, который оставил садовник, и нанёс бы брату смертоносный удар, если бы тот не защитился локтем. За промахом последовала бы и вторая попытка, вот только мисс Мьюир С неожиданной отвагой и силой выхватила у Эдварда нож и швырнула в пруд. Коунтри осел на скамью. Из глубокой раны на предплечье струилась кровь, причём обильно, явно была задета артерия. Эдвард застыл в ужасе. После удара ярость его утихла, его захлестнули угрызения совести и стыд. Джеральд посмотрел на брата и произнёс с бледной улыбкой, но без тени упрёка или гнева: "Нечего страшного, нет". Прости, забудь. Помоги мне дойти до дома и не устраивай переполоха. Рана, полагаю, не серьёзная. Впрочем, губы его побелели, он явно обессилел. Эдвард подбежал поддержать брата, а мисс Мьюир, вмиг позабыв все свои страхи, продемонстрировала недюжинную сноровку и отвагу. Живо, уложите его. Дайте мне свой платок, а сами принесите воды, скомандовала она сдержанно, но выразительно. Бедный Нэт повиновался и лишь наблюдал за ней в обморочном исступлении. Она же плотно обвязала руку ковентри платком, подсунула под него рукоять наездницкого хлыста, который был у Джерральда при себе, и потом накрепко перетянула рассечённую артерию, остановив кровотечение. Насколько мне известно, доктор Скотт сейчас у вашей матери. Ступайте приведите его. Таков был следующий приказ, и Эдвард помчался его выполнять, в готовности совершить что угодно, только бы избавиться от охватившего его ужаса. Он пропал на несколько минут, и в ожидании Ковантри смотрел на девушку, которая, стоя рядом с ним на коленях, одной рукой обтирала ему лицо, а другой крепко держала повязку, чтобы та не сдвигалась. Мисс Мюир была бледна, но не теряла собранности и самообладания, и смотревшие на него глаза сияли до странности ярко. Один раз, поймав его взгляд, исполненный изумления и признательности, она умиротворяюще улыбнулась, сразу похорошев от этой улыбки, и произнесла ласково и мило, как не говорила с ним ещё никогда. Тихо-тихо, опасности никакой. Я останусь здесь, пока не подоспеет помощь. Помощь подоспела быстро. Первые слова врача звучали так: "Кто наложил жгут?" Она пробормотала к Вантри: Можете её поблагодарить, она спасла вам жизнь. Да уж, мастерская работа, похвалил пожилой врач, глядя на девушку со смесью восхищения и любопытства. Сейчас не до того. Пожалуйста, займитесь раной, а я принесу бинты, соли и вино. Мисс Мюир тут же умчалась прочь, причём с таким проворством, что звать или нагонять казалось бессмысленно. За время её отсутствия покаявшийся Нэт поведал, что к чему, а доктор осмотрел рану. По счастью, инструменты у меня с собой, сказал он, раскладывая на скамье тонкие блестящие орудия пытки. Ну-ка, мистер Нет, подойдите и зафиксируйте руку вот так, а я перевяжу артерию. Эй, а вот это не дело, не тряситесь так, юноша, смотрите в сторону и держите покрепче. Не могу, и бедняга Нет побледнел до полуобморока, не от вида крови, а от страшной мысли, что замышлял убить собственного брата. Я подержу. И тонкие белые пальчики обхватили окровавленное обнажённое предплечье так крепко и надёжно, что Ковентри испустил вздох облегчения, а доктор Скотт одобрительно кивнул и приступил к работе. Скоро всё было готово, и пока Эдвард бегал предупредить слуг, чтобы они ни в коем случае не пугали хозяйку, доктор Скотт сложил инструменты, а мисс Мюир так умело распорядилась со солями, водой и вином, что Джерельд сам смог дойти до своей комнаты, опираясь на старика. Девушка же поддерживала его раненное предплечье, поскольку сделать на месте перевязку им не удалось. Когда они вошли в спальню, Коунтри повернулся, вытянул левую руку и с большим чувством произнёс без затей: "Месье Мюр, благодарю вас". Её бледные щёки дивно зарделись, она пожала ему руку и без единого слова выскользнула за дверь. Тут вбежали Люсея и экономка, и дальше больной уже не мог пожаловаться на недостаток внимания. Ано ему собственно быстро надоело, и он услал прочь всех, кроме Неда, который, терзаясь угрозениями совести, так и торчал у него в спальне. С виду симпатичный юный Каин, а по ощущениям изгой. Ну, дружище, подойди поближе и расскажи всё как есть. Я был неправ, когда тобой командовал. Прости меня и поверь, мне твоё счастье действительно важнее собственного. Эти искренние слова разом залатали брешь между братьями и полностью прогнали обиды Неда. Он охотно поведал всю историю своей любви, ибо для юного влюблённого нет времени препровождения милее, чем получить расположенного к нему слушателя, а Джерельд именно таким и оказался. Целый час он лежал, терпеливо выслушивая историю развития страсти брата. Эмоции придали рассказчику красноречие, и портрет Джин Мюир он нарисовал в ослепительных красках. Была подробно описана ее несказанная доброта ко всем окружающим, ее забота о Белле и сестринский к ней интерес, ее нежное беспокойство об их матери, ее мягкость в отношении Люсии, которая явно демонстрировала неприязнь, а главное — дружеские советы Джин, сочувствие и уважение к самому Неду. Она способна сделать из меня мужчину. Под её влиянием я сам себе кажусь сильным и отважным. Я в жизни не видел другой такой девушки. Она совершенно не сентиментальна, зато мудра, добра и ласкова. Говорит то, что думает, смотрит прямо в глаза и никогда не предаст. Я её испытывал, я её изучил, и ах, Джеральд, я так её люблю. Тут бедалаго уронил голову на руки и вздохнул столь тяжко, что у брата его сжалось сердце. Нет. Говорю совершенно честно, я очень тебе сочувствую. И не будь тому препятствий с её стороны, я бы помог тебе всем, что в моих силах. Но она любит Сидни, так что тебе остаётся одно покориться судьбе, как подобает мужчине. А ты уверен по поводу Сидни? Не может это быть кто-то другой? Нет, бросил на брата подозрительный взгляд. Ковентри выложил ему всё, что знал, и поделился ума заключениями касательно друга, не умалчивая про письмо. Эдвард задумался, а потом сказал откровенно и с явным облегчением: "Я рад, что это Сидни, а не ты. Это мне проще вынести". "Я?" со смехом воскликнул Джерельд. "Да, ты. В последнее время меня терзал страх, что ты к ней неравнодушен, а точнее, она к тебе". "Ах ты ревнивый дурачок!" Да мы с ней почти не видимся и не разговариваем. Как у нас могло дойти до нежных чувств? А почему ты тогда каждый вечер прохлаждаешься на террасе? Почему ее охватывает трепет, когда у окна начинает мелькать твоя тень? Мне нравится музыка, при этом общество певицы мне безразлично. Вот я и прохаживаюсь. А трепет — твоя выдумка. Мисс Мюир не из тех женщин, которые трепещут, увидев мужскую тень. Тут Ковентри бросил взгляд на свою обездвиженную руку. Спасибо, что ты назвал её так, а не это нашим юир, как ты обычно говоришь. Наверное, я всё это придумал. Но в последнее время она перестала над тобой подшучивать, вот я и решил, что сердце её склоняется к молодому хозяину. С женщинами, знаешь ли, часто такое бывает. А раньше, значит, она надо мной насмехалась, спросил Ковентри, явно пропустив мимо ушей вторую часть реплики брата, которая не утратила от этого своей правдивости. Этого я бы не сказал, она слишком хорошо воспитана. Просто иногда, если мы с Беллой над тобой подтруниваем, она вставляет что-то такое остроумное, что нам просто не удержаться. Но ты ведь давно привык, что над тобой смеются, особенно в семейном кругу, так что вряд ли ты против. Безусловно, смейтесь сколько душе угодно, ответил Джеральд. При этом на самом деле он был очень даже против, и ему разумеется хотелось узнать, что именно говорила о нём мисс Мьюир, вот только спросить не позволяла гордость. Он беспокойно зашевелился и охнул от боли. Я слишком много болтаю, тебе это вредно. Доктор Скотт сказал, что тебе нужен покой. Ну давай, попробую уснуть. Эдвард отошёл от кровати, но остался в комнате. Никому бы он не уступил своё место. Ковентри попытался уснуть, но быстро понял, что ничего не получится. Промучившись с час, подозвал брата. Если немного ослабить повязку, в руке будет легче, я усну. Справишься на это? Я к ней даже прикасаться боюсь. Доктор не велел её трогать, пока он не придёт утром. Если я попробую, только наврежу. Говорю же, повязка слишком тугая, рука опухает и сильно болит. Вряд ли стоит так это оставлять. Доктор Скотт торопился, когда делал перевязку и затянул её слишком сильно. Логика простого здравого смысла, досадно произнёс Ковентри. Я позову миссис Моррис, она знает, как лучше поступить. Встревоженный Эдвард ринулся к двери. Только не её, она устроит переполох и замучит меня своей болтовнёй. Ладно, потерплю сколько могу. Вдруг доктор Скотт придёт прямо сегодня. Он этого не исключал. Ступай ужинать, Нэт. Если мне что-то понадобится, я позвоню и вызову Нила. Может, одному мне удастся заснуть. Эдвард неохотно повиновался, брат его остался в одиночестве. Но это не принесло тому облегчения. Поколеченная рука болела невыносимо, и внезапно решившись, он звонком вызвал лакея. Нил Сходи к мисс Ковен в трюм комнату для занятий, и если мисс Мюир там, спроси, не будет ли она так любезно ко мне зайти. Меня мучает боль, а она понимает в ранах больше, чем кто-либо в этом доме. Удивлённый слуга вышел, и почти сразу же дверь беззвучно отворилась и вошла мисс Мюир. День выдался очень тёплый, и она впервые отказалась от своего простого чёрного платья, вся в белом. Без единого украшения, кроме своих светлых волос и букетика душистых фиалок у пояса, она совсем не походила на ту смиренную, похожую на монашку женщину, которую Джеррольд привык видеть в доме. Изменилось не только платье, но и лицо. Щеки заливал лёгкий румянец, глаза застенчиво улыбались, складка губ была не как у человека, который усилием подавляет все свои чувства. Сейчас гувернантка предстала свежей, нежной, очаровательной женщиной. Иколентри показалось, что от её присутствия в унылой комнате стало светлей. Она подошла к нему и проговорила без искусно, сопроводив слова услужливым взглядом, от которого невольно делалось спокойно. Я рада, что вы за мной послали. Чем я вам могу помочь? Он рассказал, в чём дело, и не успел он договорить, как мисс Мюир уже начала ослаблять повязку со снаровки человека, который знает, что нужно делать, и доверяет своим познаниям. «Ах, какое облегчение, как стало хорошо!» — воскликнул Ковентри, когда она сняла последний тугой виток. «Анет испугался, что я истеку кровью, если он ко мне хотя бы притронется. Но что нам скажет врач?» «Не знаю. Да мне и все равно. Сообщу ему, что он неумелый хирург. Нельзя так туго перевязывать, не отдав при этом распоряжение, а ослабить при необходимости. Ну, завяжу не так туго и помогу вам заснуть, ибо вы в этом нуждаетесь. Можно? Вы не против?» Прошу вас, если получится. Она ловко принялась за новую перевязку, молодой человек с любопытством за ней наблюдал. Через некоторое время он спросил: "А откуда вы столько обо всём этом знаете?" В больнице, где меня лечили, я видела много интересного, и когда мне немного полегчало, я стала иногда петь пациентам. "Вы собираетесь мне спеть?" спросил он тем послушным голосом. которым больные мужчины неосознанно начинают говорить со своими сиделками. Если вам это лучше поможет, чем убаюкивающее чтение, ответила она, завязывая последний узел. Безусловно, лучше, тут же подтвердил он. У вас лихорадка. Нужно смочить вам лоб, тогда станет легче. Она двигалась по комнате бесшумно, так, что следить за ней было очень приятно. Смешала одеколон с водой, И обтёрла Джеррильду лицо без всякого смущения, как если бы он был ребёнком. Ковентри всё это не только утешило, но и позабавило. Он мысленно сравнивал её с здородной матронной, любительницей пива, которая ухаживала за ним во время предыдущей болезни. Умница, да ещё и добрая душа, подумал он и почувствовал себя совершенно спокойно, ибо и в мис-мюр не было никакой скованности. Ну вот, теперь вы больше на себя похожи. Произнесла она одобрительно кивнув, когда всё закончила, и мягкой прохладной рукой откинула тёмные кудри с его лба. А потом, сев с ним рядом в большое кресло, она запела, аккуратно сматывая свежие бинты, которые врач оставил на утро. Ковантри лежал, глядя на неё в неярком свете лампы, а она беспечно пела, как птичка, убаюкивающую негромкую колыбельную, похожую на умиротворяющее заклинание. Через некоторое время она подняла глаза, проверить подействовала ли её песня. Оказалось, что молодой человек даже не пытается уснуть и смотрит на неё со странной смесью удовольствия, интереса и восхищения. Закройте глаза, мистер Ковантри, произнесла она с укором, покачав головой и странно улыбнувшись. Он со смехом повиновался, но устоять не мог, и время от времени тайком бросал из-под ресниц взгляд на стройную фигурку в белом, утонувшую в бархатном кресле. Она заметила и нахмурилась. Вы не слушаетесь. Почему вы не спите? Не могу, мне хочется слушать, люблю пение соловьёв. Тогда я не буду больше петь, попробую по-другому. Этот приём никогда ещё не подводил. Дайте мне, пожалуйста, руку. Он в изумлении протянул ей руку. Она же, взяв его ладонь в свои, села за пологом, немая и неподвижная, как статуя. Поначалу Ковантри улыбался про себя, гадая, кто из них первым устанет. Но скоро из мягких рук, в которых лежала его ладонь, будто бы заструилось нежное тепло. Сердце его забилось сильнее, дыхание стало прерывистым. и тысячи фантазий заплясали у него в голове. Он вздохнул и сонно произнес, повернувшись к ней. «Мне нравится». И пока звучали эти слова, он будто бы погрузился в мягкое облако, которое обволокло его неизбывным покоем. А далее он ничего не помнил, ибо провалился в глубокий сон без сновидений. А когда проснулся... Сквозь шторы уже пробивался свет дня. Рука его, покинутая, лежала на покрывале, и светловолосая черавница исчезла.